Глава четвертая Домин поставил машину не у самого казино, а чуть дальше, чтобы хорошо был виден вход, и ждал. Дверь открылась, на пороге показалась немногочисленная компания, ребята смеялись, жестикулировали и оживленно переговаривались между собой. Пятачок перед роялем был хорошо освещен, и Максим мог разглядеть лицо каждого, Однако Дина среди них не было. В следующей компании он заметил двух девушек, но Дина он и здесь не увидел. Уехал на такси Алексей, ушли бармены, официантки. А Диана Ареева, похоже, улетела на метле через вентиляционную систему. Домин мысленно усмехнулся. Хотя, если бы ему пришлось делать ставки, он без колебания поставил бы на Дину. Подогнав машину ближе, Макс позвонил в дверь. «Максим Георгиевич?» Молодой охранник, кажется, Юра, испуганно хлопнул глазами и поспешил по странице, пропуская домина. «А уже никого нет?» «Точно улетела». «Как никого? Разве все ушли?» «Запоздала, сообразила, может, что-то произошло? Ее среди ночи отправили домой?» «Но тогда Алексей обязательно сообщил бы, а если не сообщил, то домен его?» «Юра, что здесь было ночью?» Он едва удержался, чтобы не схватить парня за грудки. «Я не Юра, я Валера!» Наверное, выражение лица Макса сделалось совсем неприветливым, потому что парень поменялся в цвете и сбивчиво заговорил. «Кора один чудик поймал, четыре дамы, а у нее коры королей, прикиньте, Максим Георгиевич!» «Он так матерился, чуть об стенку головой!» «Кто она?» Терпение Макса таяло на глазах и испарялось с космической скоростью. «Да светленькая эта, новенькая, ну, с глазами такими, ноги у нее длиннющие еще. Ареева? Дина?» «А кто ж ее знает? Я не знакомился, а он ее как только не называл чудик этот». «Валера!» Домин хорошенько встряхнул парня. «Когда она ушла?» Только она и не ушла, Максим Георгиевич. Вон в руме спит, ей Алексей Юрьевич разрешил». «Что же ты говоришь, что никого нет?» Он отодвинул охранника в сторону и пошел в игровой зал. Только я думал, вам кто-то из руководства нужен». Валера продолжал оправдываться, но Домин его уже не слышал. «И где Тимур таких дебилов находит?» Он быстро пересек зал. Прошел через бар и подошел к стафруму. В комнате персонала горел свет. Наверное, она боится проспать. Макс раньше тоже засыпал с включенным светом, когда готовился к экзаменам. Это было давно в той жизни, незачем о ней вспоминать. Дина спала, свернувшись клубком, как кошка, подсунув под щеку ладонь. Или она просто лежит с закрытыми глазами. Так совсем уснуть невозможно. Макс оперся рукой об косяк и смотрел. Красивая девочка. Не нужно ей здесь работать. Или это придурь какая. Или же он чего-то не знает. Тут Макс увидел, что она смотрит на него, значит, все-таки не спит. Только взгляд какой-то странный, словно не на него смотрит, а сквозь него. «Ты почему здесь?» Наверное, все же спала, потому что стоило ему заговорить. Ее взгляд сфокусировался. Она удивленно моргнула и тут же вскочила, схватившись за голову, точнее, за волосы, рассыпавшиеся по плечам, пытаясь их то ли пригладить, то ли собрать в хвост. Снова резинки свои растеряла. Он едва сдержался, чтобы не подойти и не удержать ее за руки. Оставь их в покое, дай на тебя посмотреть. а потом завести их назад и поцеловать приоткрытые сосна губы. Но не подошел, так и торчал у порога, продолжая разговор. Она отказалась ехать домой, отказалась от его помощи, а он тут сопли розовые развел. Все идиотские мысли разом как вымело из головы. Хорошо, что отказалась, умница. Он злился на себя за то, что приехал сюда, словно навязывался этой пигалице. Лучше бы к Лане поехал. С большей пользой бы провел время. А вместо этого должен был слушать о лекциях и студенческих проблемах. «Начинай снова курить, Максим Домин. Не вовремя ты решил бросить. Это странным образом отражается на твоей психике». «Как знаешь». Бросил напоследок и ушел, прикрыв дверь. «Все, теперь точно спать». А днем выспавшийся Макс с недоумением рассматривал себя в зеркале, пытаясь понять, за каким демоном ему приснился этот сон, достойный самого перезрелого подростка, если ему в общественные последние лет десять не снились. И понесло же его среди ночи в рояль. Во сне Макс тоже приехал в рояль, вот только Дину он нашел несколько в другом виде и никуда не уезжал, пока не проснулся. Пришлось звонить Лане. По дороге к ней он заскочил в Асторию и взял бутылку Бейлиса. Назвать это сладкое пойло алкоголем у Домина язык не поворачивался. Но все знакомые девушки от него были без ума. И Лане он тоже нравился. Деньги деньгами, пускай будет еще и Бейлис. А дальше Макс ждало еще одно поразительное открытие. Пока Лана умело отрабатывала свои деньги... Он с изумлением созерцал кадры из недавнего сна в перемешку с наиболее яркими фрагментами вчерашнего вечера и сегодняшнего утра, которые ему упорно подсовывало чертово сознание. Распущенные волосы, приоткрытые губы, стройные длинные ноги. «И с этим срочно что-то надо делать. Взрослый мужчина оповелся, как малолетка». От Ланы Домин впервые вышел с легким флером неудовлетворенности, при том, что она сегодня была хороша. Когда он собрался уходить, Лана явно расстроилась, видимо, рассчитывала на вечерний выход в ресторан, а там и на ночь в его компании. Но Макс так торопился уйти, что не глядя добавил ей на годовой абонемент в спортзал или на что-то там еще, он даже не слушал, чмокнул в лоб как покойницу и ушел. Позвонил Алексею, назначил встречу следовало, выяснить, что там за история с двумя каре. Затем с Тимуром и остальными бойцами поехал в тренажерный зал. Потом еще было несколько встреч. То, что рассказал Алексей, не очень понравилось Домину. Точнее, очень не понравилось. Неужели девчонки все-таки рискнули? Он позвал Тимура, Плоского и Ворона... Те выставили из став рума всех крупье, кроме Дина и ее напарницы Юли. Они в пятером вместе с Алексеем расселись за столом, а девчонки стояли перед ними как арестантки. Макс внимательно рассматривал Дину. Страха в ее глазах, как ни странно, не было. Это та, вторая, тряслась, будто мышь под веником. Дина стояла, скрестив ступня к ступне своей длинной, ноги и спрятав руки за спину. Стояла спокойно и немного отрешенно. Под глазами наметились легкие тени. «Что, милая, не выспалась?» «Знала бы ты, чем мы с тобой сегодня полдня занимались, не смотрела бы так безмятежно». Эта мысль вдруг так его развеселила, что он изо всех сил старался не ухмыляться. «Вы знаете, о чем мы хотим спросить?» Начал Тимур, положив на стол руки. Макс доверил допрос ему, у самого не было вдохновения. «Лучше признайтесь сами. Вы заряжали на покере?» Динка знала, зачем их позвали. «Будут сейчас трясти, выяснять, коры сами пришли. Или это они постарались?» Конечно, ушлые специалисты из опытных давным-давно все рассказали и показали, как подтасовать нужную комбинацию и что сделать, чтобы она пришла себе любимому. Подразумевалось, что это должен делать инспектор, стоящий справа от дилера, пока тот сдает карты. С учетом, что в работе всегда участвуют две колоды, технические моменты были простые, и понятны. И Алексей, в свою очередь, сразу же рассказал, что конкретно он сделает с тем, кого заподозрит в подтасовке. И это было еще по-божески. Попадись, кто во время игры разбираться с ним, станет служба безопасности. А милосердие этих парней вписывалось в историю города преимущественно красными тонами. Ни один нормальный питбосс не приветствовал такую практику. Алёша как раз был нормальным. Он посвятил своей проповеди целое занятие. Для того мы регулярно готовим новичков, чтобы старые не наглели. Репутация заведения дороже, и поймите. Вы уже потом никуда устроиться не сможете. Так что, если хотите работать дальше, думайте башками. Динка, конечно, пробовала ради интереса поиграться с колодой и позаряжать разные комбинации, но для того, чтобы делать это быстро и незаметно, нужно было часами тренироваться. И главное, риск неверно срезать колоды был слишком велик, стоило ошибиться на одну карту, и комбинация уходила игроку. А это уже можно приравнять к сговору с клиентом, и тогда, боже, храни королеву. В общем, их достаточно серьезно предупредили, чтобы у кого бы то ни было отпала охота даже пытаться играть в эти опасные игры. Поэтому Динка не думала, что горит со своей службой безопасности на самом деле устроит им допрос пристрастием. Юлька испугалась ужасно. Динка и сама бы испугалась, но ее так вымотал ночной поединок с Рыжим плюс Домин с утра приперся в казино, неизвестно зачем. Она так и не смогла потом уснуть. А дома между лекциями и следующей сменой удалось поспать от силы часа три. Так что сейчас она сама удивлялась своему безразличию. Впрочем, можно попробовать протащить это под видом ледяного спокойствия и железной выдержки. Плоский хищно скалился, Алексей смотрел в пол. Он выгораживал их, это точно. Но его тоже подозревали в соучастии минимум как идейного вдохновителя. Черноглазый незнакомец изображал прокурора, домен сидел как засватанный... Ага, главным сделали Тимурчика, вот он уже сурово свел брови на переносице, горд и счастлив, что именно ему выпала почетная миссия их расколоть. Лучше признайтесь сами. Вы заряжали на покере? Оба нет прозвучали хоть и не стройно, но дружно и уверенно. Может, вас попросили? Или заставили? Тимур говорил вкрадчиво и доверительно. «Не бойтесь, вам ничего не будет. Хотят, чтобы они на Лёшку всё свалили. То-то на нём лица нет». «Алексей Юрьевич в самом начале нас предупредил, что если кого поймает, сразу на вылет». точнулась -то Юлька и перестала трястись. Дина на всякий случай кивнула в знак поддержки. «Девочки, ещё раз». Тимур сцепил руки перед собой. «Такие игры сами по себе не ходят». «Два каре за одну игру, вы хоть представляете себе, какие шансы сдать их по-честному?» «Три каре», — уточнил черноглазый прокурор. «Но зачем они так стригутся? Можете ей кто-нибудь объяснить?» «Третье было у нее». «Три», — поправился Тимур и прибавил облику строгости. «Чего молчим?» «Интересно». Они правда верят, что за два месяца подготовки на курсах можно стать профессиональными шулерами? Быть такого не может. Наверняка перед ними разыгрывается великая акция устрашения. Динка даже догадывается, в чью небритую голову пришла эта оригинальная идея. Не зря Тимур солирует. Сам же сидит. Статую мраморную изображает. С Тимура, конечно... Устрашитель никакой. Он хоть и светит бритым черепом, но если напрячь воображение и представить его с прической, то выйдет хороший мальчик из приличной семьи. Черноглазый обвинитель с нормальной стрижкой тянул максимум на рядового дворового хулигана. А вот плоский на Надинкин взгляд и с волосами был страшнее атомной войны. Так что по всему выходило из их компании для акции устрашения годился один плоский. «Дина, Юля, вы не ответили». «4165 к одному». Скучным тоном сказала Динка и принесла вес на другую ногу. Четыре пары глаз лучились с непониманием. Один Лёшка понял. «Вероятность выпадения каре 4165 к одному», повторила Динка и добавила. «Одного каре». «Кукла, ты что, в уме посчитала?» Не поверил Плоский. Динка не удостоила его объяснениями, но, конечно же, нет. «Если вы еще не поняли, мы здесь не шутим». У прокурора глаза сделались узкими, как щелки. «Тимур Александрович». Она снова сменила ногу. «Скажите, пожалуйста, человек, с которым мы вчера играли, опытный игрок или случайно в казино зашел?» Динка чувствовала себя гораздо смелее. Все же она не ошиблась. Взгляды, которые вчера бросал на нее Тимур, однозначно не были равнодушными. Сегодня же их с уверенностью можно было назвать заинтересованными. Парень явно испытывает к ней симпатию. Не то, что это непробиваемая каменная долбежка домен. «Опытный», — ответил за Тимура Алексей, продолжая изучать пол. «Вы считаете, если бы мы заряжали, он бы не заметил?» «Или вы подозреваете сговор?» Продолжила Динка. Парни молча приглянулись, видимо, мнения за столом разделились. Тимур снова принялся вкрадчиво их уговаривать. «Вы поймите, мы не обвиняем вас в сговоре. Наоборот, вы принесли кассе хороший кэш». «Ну да, бедолага Рыжий вчера проиграл семь тысяч долларов, если Динка правильно подслушала. Неудивительно, что он так матерился». Она на него даже не обижалась. Но лучше скажите правду. Вы испугались, переволновались, захотели вернуть выигрыш за каре. Тимур Александрович. Динка уже начала уставать от пустого бесполезного сотрясания воздуха. Это наш первый выход в смену, не считая стажировок. И два месяца курсов. Вы правда думаете, что за это время можно так научиться заряжать колоды, что никто ничего не заметит? Она еще раз поменяла ногу. Подняла подбородок и добавила. «Вы делаете нам честь, господа». Господа хранили гробовое молчание и снова переглядывались. И тут вновь жила Юлька. «Тимур Александрович, его охрана все время рядом была. Прямо нависали надо мной. Я даже просил их от стола отойти. И Алексей Юрьевич просил...» «Даже если бы я умела заряжать, не стала бы этого делать у них на глазах!» В стане врага наметилось смятение. «С ним была охрана?» — Встрепенулся прокурор. «Сначала не было, а потом он кому-то позвонил, и двое сларца, то есть... Да, охранники, ему деньги привезли», — подтвердила Динка. «И остались в зале». Мраморное изваяние расширило глаза и поджало губы. «Точно? Они точно были в зале, Алексей?» Повернулся Тимур к Лёшке. Не мудрено, что тот не вспомнил об охранниках Рыжего. Бегал всю ночь между рулеткой и картами, да и Динка о них не подумала. Хорошо, что Юля не утратила способность соображать. Тимур, плоский, черноглазый, начали ругаться. Кому-то угрожать и нервно стучать по столу. Каменоликий подпирал подбородок кулаком. Выходит, Ночной Рыжий гад пустил слух, что его в рояле обыграли нечестно? «Нужно ехать, Тимур», — говорил Плоский. «Да, надо объяснить человеку, так не делается». С другой стороны в ухо Тимура гудел Черноглазый. Тимур выжидающе смотрел на Домина. Черноглазый толкнул короткую речь о репутации заведения и их собственной репутации. Динке стало совсем неинтересно. И она с тоскою ставилась в потолок. «Кукла, что ты все время топчешься?» Вдруг спросил Плоский. «Тебе что, в туалет приспичило?» Все разом замолчали и посмотрели на Динку. Та смерила его холодным взглядом и с достоинством ответила. «Да, вы меня с полдороги свернули. И это была чистая правда. Домин то ли хмыкнул, то ли хрюкнул и уронил лицо на сложенные в локтях руки. «Он что там, ржет?» Динке, напротив, смеяться не хотелось. хотелось снять туфли и лупить его каблуком по нестриженной голове. А каблуки ниже двадцати сантиметров Динка вообще каблуками не считала. «Идите отсюда!» Махнул горец девчонкам, вытирая уголки глаз. «Точно ржет!» Динка смотрела на него чуть ли не с ненавистью. Он же не поверил Рыжему. Зачем тогда устроил это представление? Алексей, если ты за них отвечаешь, пусть работают. Экспериментировать не советую. А это уже им двоим. Мы еще поговорим с каждой по отдельности. Пытаясь сохранить остатки величия, говорил Тимур. Домин закрывал лицо руками, плоский развалился на диване и в наглую пялился на Динку. «Боже, храни королеву!» Юлька схватила ее за рукав и потащила в зал. «Турдом», — сказал за их спинами Домин. То, что девчонки говорят правду, Максим понял сразу после их уверенного «нет». Была у него такая способность, он нутром чую ложь. Сам не мог объяснить, просто понимал, когда ему врали. Словно предупредительные надписи загорались внутри. И Макс успокоился. Ему очень не хотелось, чтобы Дина оказалась замешанной в этой гнилой истории. Конечно, он не верил, что она умышленно подыгрывала шахматисту. В конце концов, тот проигрался до нитки. Но по молодости и по глупости девчонки могли попытаться подтасовать карты. Безусловно, с шахматистом и его охраной Домин пообщается отдельно. Он не стал мешать Тимуру. Пусть говорит. Лишний раз припугнуть молодежь только на пользу. Ему понравилось, как стойко повели себя девочки. Молодцы, держались достойно. Та вторая, Юля, когда успокоилась, тоже начала неплохо соображать. Адина как Дина. Жаль только, что она назначила его в этой истории главным злодеем. В какой-то момент ему казалось, что она кинется на него с кулаками. Надо теперь думать, как с ней помириться. Максим остановился у зеркала, встав в руме, и уставился на свое отражение. Он вполне серьезно раздумывает, как помириться с девушкой, которую знает ровно сутки, которая к тому же у него работает, и которая перед этим самым зеркалом расчесывала длинные волнистые волосы, Кстати, раньше ему никогда не приходило в голову, что у слов «волнистый» и «волнующий» один корень. «Домин, слушай, иди курить!» В зале посетителей не было. Рано еще. Потянутся ближе к одиннадцати. Крупье толпились за столами. Ну да, они же устроили из рума зал заседаний. А навстречу по проходу шла та самая Диана Ареева, которая клином засела в голове. как двадцать пятый кадр. Разве прошли всего сутки? Максим готов был поклясться, что она изводит его уже минимум месяц. Увидев домина, она круто развернулась и поспешила обратно. Времени на игры в прятки у него не было, и Макс в несколько шагов догнал девушку. «Дина!» Она еще пыталась куда-то бежать, но он уже крепко держал ее за локоть. «Подожди. Идем поговорим». и потянул ее к выходу.